Глава десятая Нет того, к чему человек не мог бы привыкнуть. Вот и я быстро втянулся в учебу в двух заведениях сразу. Правда, в жизни существовали только лекции, практические и сон. Но не скажу, чтобы это слишком меня расстраивало. Учиться мне нравилось. На удивление, не только в «Черной звезде», но и в Светло-Магической академии». Как я и предсказывал, Кольц оказался трусом и ничего не рассказал нашей стычке, поэтому и мы с ректором Академии больше не встречались в его кабинете. Конечно, сам Кольц не выпускал случая меня подколоть, но, можно подумать, мне было дело до грязных намеков и выпадов в мою сторону. Может, и было бы, будь в жизни меньше учёбы, но пока что всё осталось так, как есть. И ни из гимназии, ни из Академии меня не собирались выгонять. Была лишь одна проблема, и касалась она, как ни странно, черной звезды. Проблему звали Мишель Гелен, и он по-прежнему оставался нашим наставником. Поначалу я думал, что месье Гелен страдает провалами в памяти, потому что он напрочь забыл о нашем существовании, но после сдачи первого экзамена выяснилось, что это не так. Гелен явился к нам вечером на следующий день после экзамена. Я как раз вернулся из Академии, как всегда пропустив ужин, и уплетал бутерброды, которые Эд героически добыл в столовой, когда в двери постучали. «Кого там демоны принесли?» — шепотом спросил Рейдес. «Какая разница? Кто бы там ни был, пусть проваливает», — ответил я с набитым ртом, но наш гость проваливать не собирался. «Сандиар! Рейдес!» — послышался знакомый голос. «Кажется, наставника принесло», — фыркнул Эд презрительно. «Я вообще-то вас слышу!» На двери, кстати, не предполагалось наличие замка, но мы с Эдом быстро исправили эту оплошность с помощью простенького заклинания. По этой причине месье Гелен так и топтался у порога. «Пускать?» — Это явно не хотел с ним общаться. «Не через дверь же разговаривать». Я снял заклинание, и недовольный Гелен вошел в комнату. Черной звезде запрещено запирать двери», — прогнуславил он. «Где это написано?» — уточнил я. «В своде правил». «А где этот свод?» — перебил снова. Гейлен уставился на меня. «Я на него. Бывают личности, которых хочется пнуть, хотя ты едва с ними знаком. Мишель Гейлен относился именно к этому сорту людей. Но я держал себя в руках, хватит с меня и кольца». «Нет ответа? Значит, и пункта нет», — заметил Рейдас. «Так зачем пожаловал?» «Раз вы уже сдали первый экзамен, я должен познакомить вас с базовыми правилами для каждого курсанта и...» «Где же ты раньше был со своими правилами?» — спросил я. «Зачем распинаться, если вы можете вылететь на второй день?» Мы с Эдом переглянулись. «Понятно, нам наставнике достался тип особо занудный, под вид дурень». Гелен же, похоже, решил, что наше молчание — признак внимания, и продолжил. «Итак, касательно общения с дамами...» Еще в общении с дамами нам светов не хватало», — рассмеялся Эд. слушай Мишель, поздно уже, Шел бы ты спать. А то у нас был денёк, тот ещё...» «А я не договорил», — возмутился Гелен. Договорил. Я похлопал его по плечу. «Но мой сосед прав. разберемся без тебя». И подтолкнул Гейлена к выходу из двери. «Не сильно. Ровно настолько, чтобы он очтился в коридоре, но тот, похоже, доброго отношения не оценил, потому что сразу влетел обратно в комнату». «Ах вы!» — с его губ едва не капал яд. «Кто?» — уточнил Эд. «Крысы!» «О, когда крысами речится, это уже к целителям!» — рассмеялся я. «Доброй ночи, месье Гейлен. Сладких снов!» И снова направил наставника в дверь. Правда, на этот раз он не вернулся. Зато проснулись мы опять от стука в дверь. «Если это Гейлен, я его убью», — проворчал Эд. «Ага, я с тобой», — откликнулся, натягивая подушку на голову. Стук повторился. «Да чтоб тебя!» Я слетел с кровати и распахнул дверь, а директор Стерн как раз собирался приложить по преграде заклинанием. От неожиданности черный сгусток сорвался с его пальцев и влетел мне в грудь в кое кои-то веки я возблагодарил скорость собственной реакции, потому что щит призвал скорее по привычке, чем задумываясь, а что я делаю». Щит вспыхнул, отражая заклинание «Обратно в директора». И вот тот как раз не ожидал подвоха, потому что схватился за грудь. «Директор Стерн, вам нехорошо?» — кинулся к нему Эд. «Всё в порядке», — рявкнул тот. «В комнату оба!» «Как любят меня директора». «Есть на завтрак, но мы послушно вернулись в комнату». А Стерн за нами. «Значит так, курсанты», — начал он, — «на вас поступила жалоба от наставника. Курсант Гелен утверждает, что вы допускаете грубые нарушения правил гимназии «Черная звезда». Кроме того, ведете аморальный образ жизни и не желаете прислушиваться к его замечаниям». «Аморальный... Это как?» — уточнил Эд. «Видимо, он имел в виду то, что имели мы его...» Рявкнул Стерн. «Отставить похабные шуточки». «В общем так, если жалоба курсанта Гейлена на вас повторится, запрещу сдавать экзамен на вторую ступень на полгода. Все ваши товарищи уже до третьей дойдут, а вы так и будете на первой топтаться». Намек ясен?» Мы слаженно кивнули. «Марш на пары!» Собирались мы быстро и под строгим взглядом директора прошествовали в направлении столовой. Пары парами, а завтрак никто не отменял. «Вот гнида!» — шепнул Эд. «Не то слово!» — откликнулся я. «И прижать нельзя. Слушай, дружище, у меня есть предложение. Как ты смотришь на то, чтобы попытаться сдать экзамен на ступень в ближайшем будущем? Положительно, приятель. А после того давай устроим Гелену веселую жизнь. Уж недельку или две потерпим, правда?» Эд кивнул. В этот момент приговор Мишелю Гелену был подписан. Правда, за те две недели, пока мы продумывали тактику смещения Гелена со ступени, Пришлось держаться очень тихо, чтобы никто не догадался о наших планах. Я по-прежнему возвращался поздно, но после этого мы шли в библиотеку и выискивали такие заклинания, чтобы затея удалась наверняка, и не просто отшвырнула Гелена на шаг назад, а слегка объяснила ему значение слова «аморально». Не то чтобы я на него злился, до кольца все таки парню было далеко, но и вид его постной физиономии навевал тоску. «Кстати, а ты знаешь, что у Гелены девчонка есть?» Такими словами встретил меня Эд две недели спустя. «Девчонка?» — уставился я на него. «А не он ли пытался нам доказать, как нехорошо встречаться с девушками в темномагической академии?» «Хорошо или нет, а я видел их сегодня в парке. Целовались, как и все. Интересно, ей не противно?» «Видимо, нет». Хотя Гелен был тем еще фруктом. Не то чтобы не красавцем, но каким-то серым и невыразительным. Поэтому меня даже задело, что эта снулая рыба завела себе подружку, а мы с Эдом еще не успели. «Значит, пригласим мадемуазель на наше маленькое представление», — решил я. «Так как это? Идем завтра просить у куратора разрешения на поединок? Почему нет? Думаю, мы готовы. Главное, чтобы этот трус нам не отказал». В том, что Гейлен был трусом, я не сомневался. Иначе не пошел бы жаловаться на нас. Наверняка он вместо подушки кладет под голову свод правил нашей гимназии а по вечерам неплохо нарушает одно из них, встречаясь с девчонкой. «Может, этот угорь решил пройти инициацию?» — предполагал Эд. «Ты же помнишь завет тёмных — секс или смерть? Окажешься на грани и обретёшь силу. Либо обменяешься магией с какой-нибудь хорошенькой куколкой, что куда более приятно. Я лично пока об инициации не думаю». «Может, и стоило бы, но было не до того. А вот предстоящий поединок не то чтобы беспокоил, но не хотелось упасть лицом в грязь. Какие бы сомнения ни грызли мою душу, утром мы с Эдом, как и собирались, стучали в двери куратора Браунера. «Кого там демоны принесли?» — раздался хриплый от сна голос. Похоже, старик любил поспать. «Это Виктор Сандьер и Эдуард Рейдес», — откликнулись мы. «Да, обеда не принимаю». «Это очень важно, куратор Браунер», — поставил Эд. «Ну, хорошо». Дверь распахнулась. «Входите, курсанты». Куратор отошел в вглубь комнаты. А я поразился, как строго выглядело его жилье. Узкая кровать, застеленная черным покрывалом, такой же узкий шкаф. И что только могло там поместиться? Стол, стул и все. «Чего вам?» — спросил Браунер, теребя седую бороду. «Мы хотели просить разрешения вызвать на поединок за ступень курсанта Гейлена», — ответил я. «Оба сразу!» — уточнил он. «Хоть сразу, хоть по очереди», — ответил я. «Гейлен! Сильный маг!» Он вам пока не по зубам. Вступайте. И куратор попытался выставить нас за дверь. Но когда мы сдавались? Мы тоже не лыком шиты. вмешался Эд. И можем доказать это на поединке. Пожалуйста, куратор Браунер. Что? Насолил вам Мишель? Вдруг подмигнул нам старик. Мы слажно кивнули. И только потом задумались, что делаем. Да, парень, он не из приятных. Куратор испытующий глядел на нас. Хорошо. «Давайте сделаем так. Ступайте, к Гейлену. Согласится принять ваш вызов добро. Откажется, будете ждать, сколько положено. И пусть сам решает, с двоими он будет драться или с одним. Если согласится, бой состоится в полдень в тренировочном зале на втором этаже. Каким бы ни был ответ, не забудьте сообщить об этом мне. Приглашу директора». Похоже, старик не сомневался, что Гейлен согласится. Это сквозило в каждой фразе, и из комнаты куратора мы с Эдом вышли до нельзя, довольные им и собой. Оставалось найти Гейлена. А где можно с наибольшей вероятностью обнаружить курсанта перед парами? Конечно же, в столовой. Именно туда мы и направились. Стоило переступить порог, как стало ясно, что наши ожидания оправдались. Мишель Гейлен сидел за столом, причем совсем один. Я кивнул Эду и подошел к нему, но друг не собирался уступать мне, честь сразиться с Гейленом Первым пусть и для начала в острословии. «Доброе утро, наставничек!» — присел я напротив, а Эд умастился рядом с Мишелем. «Доброе!» — буркнул он. «Чего вам?» «У нас есть для тебя предложение», — вклинился Эд, похлопав его по плечу. «Очень личное и очень важное. Так как, выслушаешь нас? Вы ведь всё равно не отвяжетесь». Геллен отложил вилку и отодвинул тарелку с остывающим рагу. «Какой проницательный!» — усмехнулся я. Мы с Эдом хотим бросить тебе вызов на поединок за ступень. «Кишка тонка», — мыкнул Мишель. «Да и я не собираюсь избивать детей». М да, судя по физиономии, сам Мишель вряд ли был старше нас больше, чем на год. Или это он в магическом плане?» «Боишься, что дети надерут тебе зад?» — спросил я миролюбиво. «Следи за языком, Сантьер». «Могу посоветовать тебе тоже, только вряд ли послушаешься». «Так что, сказать куратору, что ты струсил, или все таки будешь мужиком?» «Где и когда?» — Гелен заскрежетал зубами. «Сегодня в полдень, в тренировочном зале на втором этаже!» — с выпалил Эд. Еще. Ты будешь драться с нами по очереди или одновременно? Еще я буду тратить на вас время! Сразу!» И Гейлен выскочил из-за стола. «Какой нервный!» — пробормотал Эд. «Нам это только на руку!» — откликнулся я. «Так что, дружище, давай готовиться!» Гелен, конечно, прост, как пятак, но с ним будет нелегко сладить, понимаешь, сам!» Эдуард кивнул. Здесь, на людях, не стоило обсуждать методы победы над наприятелем. Поэтому вместо того, чтобы перепроверить сто раз обговоренный план, я сказал: А пока давай-ка позавтракаем. Поединок на голодный желудок не лучший вариант, не находишь? Тем более, что рагу в черной звезде было изумительное, а я чаще всего пропускал приемы пищи, так что мы наскоро перекусили и поспешили на лекции. Не знаю, как это, а я в уме снова и снова прокручивал варианты боя с Геленом. Плохо, что мы были на разных ступенях, и я ни разу не видел, как он сражается. Хорошо, что и он не мог оценить наши методы, так что можно сказать, мы были в равных условиях. Осталась самая малость победить.